Глава двадцать вторая. Полгода в обители. Спустя минуту череда взрывов, наконец, закончилась. Все обезумевшие Дарганы погибли. Смертников не осталось. «Я даже не удивлена!» — обернувшись и сняв капюшон, произнесла Эни Одна из фигур спасших Кая и резила. Вторым пиковым заклинателем, как становилось понятно, был Глефус. «Знаешь, когда слухи о неком смертном, вызвавшем на дуоль одного из облачной десятки, дошли до небесного этажа, то я почему-то и не сомневалась, что речь идет о тебе. Ну, Но... привет, что ли?» Усмехнулась она. «Кай!» Скупо кивнул великан в приветствии. «Я тоже рад вас видеть», — ответил парень. «Думал, что вы уже и вовсе забыли о нас. Пропали почти на пять месяцев». «Ну, знаешь ли...» Уперев руки в бока и слегка наклонившись, сказала негодующая девушка. «Попасть в первую сотню рейтинга оказалось не так уж и легко. Прости, конечно, но времени на твои теплые встречи и дружеские посиделки совсем не было. Мы вообще-то наверх стремились. Не мог, что ли, спокойно дождаться с полгодика, и мы потом подсобили бы с подъемом?» Имея покровительство кого-то из небесного этажа, можно не опасаться, что кто-то из фракции помешает тебе. Вот требовалось лезть в эту мясорубку. Так я же не о помощи говорю, а о простой встрече. Здесь я и сам прекрасно справляюсь. Несмотря на тяжелое состояние после боя и холод пустоты в душе, Кай все же слегка улыбнулся. Он действительно обрадовался. «Это ты так говоришь спасибо за свое спасение?» хмыкнула Энни. «А ты хотела, чтобы я это сделал?» «Конечно нет! Зачем мне такая ерунда? Что за глупости?» Ну вот и все. Пожал Кай плечами, а затем повернулся к великану. «Спасибо, Глефус!» На секунду девушка растерялась, а затем, скрестив руки на груди, резко отвернулась и вздернула носик. «Нужно уходить, если, конечно, не хочешь встретиться с теми волками, что направлялись сюда изначально». Надувшись от обиды, но отвратительно плохо пытаясь скрыть эмоции, произнесла красавица. «Эй, не права!» – добавил Глефус. «Не стоит оставаться здесь!» Кай кивнул, а затем обернулся. «Ты с нами?» – резил. Увидел он валяющегося парня, который все же потерял сознание. Слишком уж пострадал в бою. «Значит, с нами, Глефус. Поможешь?» «Я сейчас совсем без сил». Великан кивнул и с легкостью поднял закованного в тяжелые латы десятого. «Идем уже», – нетерпеливо сказала Энни. «Погоди, нужно найти остальных, его сестру и Шакса с Феликсом». «Этот застранец тоже здесь?» – скривилась девушка, услышав про лучника. «Ладно, давайте только быстрее. Куда идти?» Кай указал направление, и ученики сперва направились к Сатору с Элей. Передав сельфу Резила, они теперь уже вшестером двинулись в ту сторону, где располагался Шакс. К счастью, прежде чем воины добрались туда, техника лучника рассеялась, и они с Феликсом вновь стали видимы. «Энни? Глефус?» – удивился эльф, увидев этих двоих. Он тоже не знал, что они сегодня решили понаблюдать за боем Кая. «Феликс — Феликс! — кивнул великан. — Привет! — коротко бросила девушка, а затем спросила. — Что с этим олухом-то? — легко попинав шакса по ноге, усмехнулась она. — Использовал технику и, похоже, растратил все силы. Теперь без сознания, — ответил Феликс. — Возьми его, — посмотрел Кай на эльфа. Мы уходим. Парень кивнул. И они, наконец, двинулись прочь с арены, где все еще царил хаос. Решив не тратить время на поиски выхода, воины добрались до края амфитеатра и просто спрыгнули. Прыжок с высоты пятиэтажного здания не мог им повредить. Двигались ученики к дому Элеи, которая, будучи целительницей, предложила помощь Каю и Шаксу. Первый отказываться не стал, а второй вовсе сейчас находился без сознания, так что ответить не мог. А уже на половине пути Кай вдруг нарушил тишину. «Эй, Энни!» – негромко окликнул он девушку. Недолго поборовшись с желанием проигнорировать парня, красавица все же ответила. «Чего тебе?» – поджав губки и взглянув на него, спросила она. «Спасибо!» – искренне ответил Кай. Энни вдруг вздрогнула, затем слегка покраснела и отвернулась. Обиду как рукой сняло. «Ага! Пожалуйста!» – смущенно ответила она. Пробудившись, он открыл глаза и увидел сидящую рядом сестру. «Ты в порядке?» – было первым, что спросил Рейзил, когда очнулся. «Не беспокойся, Сатор защитил меня!» – с легкой улыбкой ответила Элея. «Где я?» «У нас дома». «Это вы меня вытащили из того хаоса?» Кривясь от боли во всем теле, немного приподнялся десятый. «Нет», — мотнула головой девушка. Помог Кай и его друзья. Там появилось двое пиковых заклинателей, и, судя по необычным голубым меткам, они прибыли с небесного этажа. «Правда? Ты уверена в этом?» Спросил шокированный резил. Ведь он хорошо знал, насколько сложным является испытание небесного стража. Из-за этого на последний этаж в основном попадали только члены облачной десятки, коим после достижения пика ступени разрешалось подняться на следующий уровень без прохождения этого испытания. Поэтому даже сейчас на небесном этаже училось около 20 воинов и в среднем туда отправлялось по одному воину раз в пару лет. Так что любой, кто сумел попасть туда, считался наивысшей элитой обители, сравнимой с членами десятки. «Полностью?» – кивнула Элия. сатор тоже их видел и может подтвердить мои слова. Но знаешь, что еще больше меня поразило?» Рейзел помотал головой. «Что все они в том или ином роде отчасти смотрели на Кая, как на старшего?» Никто даже не думал перечить ему, когда он просил что-то делать. И это при том, что он все еще смертный. — Вот как! — изумленно пробормотал парень. Однако внезапно его чувства изменились. Резил по привычке и прикоснулся к шее, но ошейника не ощутил. Шок сменился волной радости, которая не укрылась и от элеи. Она заметила изменившееся выражение на лице брата и улыбнулась. «Теперь ты свободен», — обняла она его. Тирвин выполнил клятву, удаленно освободив Рейзела от ошейника. Значит, и сам парень больше не должен был себя ограничивать. Ранее он волей-неволей прислуживал пятому, поскольку таковым являлась его ставка. Но теперь, раз Тирвин отказался от своего раба, Честь больше не сковывала брата Элеи. Отныне он действительно свободен. «Ты знаешь, что произошло на арене?» Отпустив сестру, спросил Рейзел. «Нет. И, наверное, никто пока не знает. Даже члены фракции седьмой в шоке. Говорят, ее дворец тоже взорвали. Пострадали все этажи, кроме нулевого и, видимо, небесного». «Ясно». «Кстати, а сколько прошло времени после нашего боя?» «И где сам Кай?» «Бой был вчера, так что сутки», — ответила Элея. «А Кай сказал, что отправится в павильон развития, где займется восстановлением, так как не хочет доставлять нам проблем, ведь его вчера еще искали остатки волков, рыскали по первому этажу, но, похоже, найти так и не смогли». «А остальные что?» и Если ты про эльфов Пятого, то по его приказу они больше не смеют мешать Каю и его спутникам. Остальные же фракции, судя по всему, наконец всерьез восприняли смертного, конфликт с которым может обернуться большими проблемами. Так что пока он никому не мешает, видимо, и его трогать не будут. Понимаю. Ах да, он еще просил передать тебе, что будет ждать тебя послезавтра, когда придет обследовать мою рану. Вспомнила Элея. И он сказал напомнить тебе о каком-то предложении, сделанном на арене. рейзил кивнул. Медитация завершилась. Кай перестал концентрироваться на ране Элеи с помощью духовного восприятия и открыл глаза. «Все, я закончил. Думаю, это было последнее обследование», – произнес он. «Это дало тебе хоть что-то?» Поднявшись, спросила девушка. «Да, теперь у меня есть приблизительное понимание, в чем проблема. Потребуется еще время, чтобы поработать над этим, но некоторые идеи у меня уже есть». «В таком случае, я поверю тебе, раз одно чудо ты уже продемонстрировал». Улыбнулась Илея, а затем покинула комнату. Спустя несколько минут Каю зашел резил. Войдя в помещение, он сразу отметил восстановившуюся руку человека. Да и в целом Кай выглядел здоровым, словно не состоялось никакого боя. Ведь его регенерация вернулась, так что исцелиться парень сумел. В отличие от самого Рейзела, который все еще восстанавливался. Десятый вдруг поклонился. «Сразу хочу сказать спасибо за то, что помогаешь сестре, а также за то, что...» Замялся он. «Что победил меня». «И да, я все еще помню твое предложение». «И что же ты ответишь?» – кивнув, спросил Кай. «Честно говоря, после всего произошедшего я хотел бы согласиться, но не могу». Разогнув спину, вздохнул Рейзел. «Понимаешь, я никогда добровольно не шел ни за кем, кроме сестры. И сейчас, когда она находится в таком состоянии, я не могу ее оставить». — Да, пока что мы все в обители, но рано или поздно мы уйдем отсюда. — И что тогда? Если сестра и дальше останется беспомощной в мире истинных мастеров, я должен буду остаться с ней. Остранствия на пути боевых искусств в поисках силы станут для меня невозможны. Таким образом, если соглашусь, то я буду лишь обузой для тебя. Кай удивился, но он и не думал о столь далеком будущем. Да и похоже, Рейзил неправильно воспринял предложение парня о присоединении к его неофициальной фракции. Но ответ у Кая все же нашелся. На самом деле, вероятно, у меня есть способ исцелить Илею. Глаза Рейзила резко расширились. Он дернулся в сторону Кая, но сразу остановился. «Это правда?» – с прищуром спросил Десятый. «Да», – честно ответил собеседник. Кай действительно так считал. Во время боевого просветления на арене он сумел не только создать технику вооружения, но и, наконец, прикоснуться к пониманию возможности слияния концепции инь и ян. А именно это Кай изучал последние три месяца, в том числе и во время так называемых обследований Элеи, которые на самом деле являлись исследованием ее раны как куска энергетического тела в срезе. — Что ж, если тебе это удастся, то я соглашусь вступить к тебе, — спокойно сказал Рейзил. — Но какова цена исцеления Элеи? Что ты хочешь взамен? — напрягся он, поскольку однажды уже обжегся на подобном. Молча обойдя десятого, Кай подошел к двери и открыл ее. — Ничего, мне ничего от вас не нужно. Я сам решил помочь твоей сестре, — произнес он. И, похоже, ты меня до конца так и не понял. Я не желаю подчинять тебя, как это сделал Пятый. Мне не нужен раб, слуга или последователь. Мне нужен лишь верный товарищ, готовый подставить плечо в нужный момент». После этого Кай вышел из комнаты, оставив растерянного Рейзела наедине с самим собой. Наполнивший комнату слепящий свет стал затухать. Переставали сиять глаза и волосы Кая. Парень приходил в норму. Только что он поборол Ян, что ворвалась в его душу и попыталась захватить ее. А случилось это по той причине, что Кай наконец достиг максимального понимания данной концепции. Конечно, сама по себе попытка захвата души не происходила сразу же. Это было условие оказаться в состоянии подавленности или утраты внутреннего контроля. Это могло произойти как с психологической стороны, так и с физической. А так как Кай теперь знал, что в будущем его душу попытается захватить эта сила, как ранее случалось с холодом пустоты, то он решил сразу перебороть её. Для этого ему удалось лично пронзить свое сердце, повторив то, что случилось на арене у Дина во время финала кулачного мордобоя. Кай потерял сознание, и Ян тут же начал захват. Однако находившийся в душе парня Рун уже подготовился к этому, поэтому вовремя заставил того пробудиться. Ну а дальше началась борьба, по итогам которой Кай вытеснил концепцию из себя, победив ее. Что же касалось Инь, максимального понимания которой он достиг еще раньше, то вызвать повторный захват Каю так и не удалось. Отсюда следовал вывод, что подобное событие может произойти лишь единожды поэтому больше ничего опасаться не стоит. Сейчас Кай находился на третьем этаже, где провел чуть больше месяца, созерцая Инь и Ян в павильоне законов. Сегодня исполнилось ровно полгода, как он попал в облачную обитель. И с того момента, как это случилось, парень ни разу не пожалел о своем решении отправиться сюда. Взять те же законы. Например, побывав в глубине под Удином, Кай наполнил оба сосредоточия мощнейшими частицами инь и ян, забрав темное сердце и высосав часть силы из светлого. Можно было подумать, что лучшего ресурса для созерцания этих концепций не найдется и никакие павильоны не нужны. Вот только это было далеко не так, что Кай моментально осознал, побыв в павильоне законов еще на первом этаже. На третьем же имелся доступ к инь и ян чем юноша сразу же воспользовался, как только попал сюда. И, как оказалось, не зря. Ведь здесь частицы законов и концепций преподносились словно специальным мастером для ученика. Они просто изучались, как когда Кай созерцал частицы из сосредоточий. Он поглотил инь и ян из двух могущественных объектов в глубине, которые не уступали в качестве уровню силы, что имелся в обители. Однако при этом те частицы были агрессивнее и воспринимались душой тяжелее, чем те, что предоставлялись ученикам в павильонах. То есть созерцать просто чужие законы и созерцать законы, которые специально даруются тебе для изучения, это совершенно разные процессы. И в последнем случае прогресс пойдет намного быстрее. Это словно иметь личного учителя небесного монарха. «Какие же монстры, их дети!» подумал Кай. Говорят, что даже наследный принц Тайля, обучаемый нынешним королем, даже не отправлялся в обитель во время своей бытности заклинателем. Ему это было не нужно. С таким-то учителем и ресурсами всего королевства. Вот почему у Кая вышло за такой короткий срок достичь максимального понимания обеих концепций. Впрочем, конечно же, не стоило забывать и о его собственных способностях, наподобие любимцев законов и энергетического зрения, которые тоже играли немалую роль в его скорости освоения законов. Начиная с третьего этажа, павильон законов открывал доступ к созерцанию инь и ян, а на четвертом их мощь становилась еще выше, а вот только подняться туда Кай пока не мог. Испытание третьего стража отличалось от испытания первого и второго и требовалось сразиться не с безликой куклой, а с идеальной копией одного из учеников. Обитель давала ученикам последних пяти сотен рейтинга третьего уровня с трехтысячного до двухтысячи пятисотового. Возможность использовать себя в качестве прототипа врага для новых претендентов на подъем. И когда такой ученик начинал испытание третьего стража, для него создавался целый список, начинающийся с наиболее сложных и неподходящих противников. Одновременно с этим первому среди них приходило соответствующее сообщение. Если тот отказывался, предложение переходило к следующему по списку. А если соглашался, обитель использовала его образ для создания противника для новичка. Дальше было два варианта развития событий. Кандидат проигрывал, и в таком случае, давший свое разрешение ученик, получал награду в виде 20 тысяч облачных монет. Или же кандидат выигрывал, после чего менялся местами с тем самым учеником. К несчастью, Акаи в обители уже успели услышать все, так что его потенциальные противники начали массово отказываться. Парень уже думал, что ему придется сражаться с копией принудительно вызванного ученика трехтысячного места, который не имел права отказаться, однако ему повезло. Некто на 2747 месте принял вызов, поскольку только-только закончил прорыв на конечную стадию и еще не успел услышать о Кае. Естественно, проиграл, отдав свою позицию мечнику но ну а дальше начинались сложности. Чтобы подниматься, Кай имел всего три вызова в месяц, которые мог бросить ученикам рангом не выше его собственного на 200 позиций. А за победу давалось четверть от разницы. То есть, даже если вызов Кая примет некто на 200 мест выше, то в случае победы сам парень поднимется максимум на 50. Таким образом, обычный подъем до 1001 ранга должен занять у него в идеале год. Вот поэтому Кай решил не ждать, а сразу отправился в павильон законов. Конечно, он мог использовать вызов с условием, который ограничивает учеников лишь рамками одного этажа. Однако кто согласится сразиться с независимым даже за деньги? А если такой воин и найдется, то, чтобы найти его, все равно придется потратить немало времени. Так что Кай решил заняться этим потом, сперва закончив познание инь и ян. Сейчас, наконец, совершив это, он не спешил покидать павильон, а занялся экспериментами. В бою с Рейзелом Кай достиг просветления, благодаря которому сумел создать технику вооружения. Вторым достижением стало приближение к пониманию объединения двух концепций. И появилось оно из-за того, что в последнее время Кай активно изучал эту тему, а также в финальный момент боевой медитации использовал энергию души, давшую нужный толчок. Для системы он идеально осознавал инь и ян, но на самом деле в момент достижения максимального понимания просто достиг полного насыщения своей оболочки души, отраженными от нее частицами ян. То есть понимание принципов работы концепции у него появилось, буквально выжглось на оболочке души, но сами принципы еще требовалось расшифровать. И вот этим-то парень и занимался следующие восемь часов, после чего пять экспериментировал. Первым делом Кай осознал, что по своей сути Ян – это вечно нестабильная сила. То есть она постоянно находится в состоянии трансформации и одновременно является любым другим элементом. А если заставить ее замереть в определенный момент, это позволит получить желаемую стихию, как Кай и делал в алхимии окрестив данную способность трансформации трансформацией. Вот только чтобы сделать это, нужно вложить много сил, из-за чего нечто подобное выгодно только в алхимии, где других элементов обычно требуется совсем чуть-чуть. В техниках же использовать его слишком тяжело, а поэтому глупо. Собственно, как только Кай окончательно понял суть трансформации, сразу же решил попробовать не просто заставить замереть Ян в каком-то конкретном состоянии, словно наконец получив результат от бесконечно падающей игральной кости, а вернуть ее в стабильное состояние. Ведь именно эта идея появилась у него в момент просветления. Так начались эксперименты. Однако, в конечном счете, у Кая вышло достичь желаемого лишь наполовину. Сильнее стабилизировать Ян никак не получалось. А раз Кай уже обладал максимальным пониманием, то дело заключалось не в качестве его силы. Не хватало еще чего-то, например, второй концепции. Так парень начал новые попытки объединить Инь и Ян. Сперва это не давало никаких результатов. Элементы либо не взаимодействовали, либо самоуничтожались, когда Кай слишком усердствовал но он не унимался и упорствовал дальше. Он не оставлял попыток совершить слияние и в конце концов добился цели. С помощью разрушительной мощи Инь Кай сумел уничтожить сам принцип нестабильности Ян, потратив на это почти всю духовную выносливость. В итоге, объединив две концепции подобным образом, он получил совершенно новую силу. И, как ни странно, Больше всего она походила на обычную энергию. Впрочем, от простой ки эта сила все же несколько отличалась, как минимум пятью вещами. Она была намного более плотной, буквально жидкой. Была видимой, обладала огромной мощью, постоянно пыталась распасться, а также вызывала некое странное чувство умиротворения. Наконец-то! Наконец-то я приблизился к ее созданию! Теперь не хватает только третьего элемента. Но экспериментировать на себе я не буду. А значит, пора выйти из обители. Поднимаясь, стал размышлять Кай. Надеюсь, все получится. Не открывавшиеся почти полгода врата одной из комнат дворца внезапно вздрогнули. Вынудив расположившихся рядом с ними троих воинов вскочить, Глядя на вход, они с трепетом ждали открытия врат. Двое заклинателей, не раздумываясь, опустились на одно колено, а вот последняя – пала ниц, уткнувшись лбом в пол. Как только створки раскрылись окончательно, из темной комнаты вырвался вихрь мощи. Волосы и одежда воинов затрепетали, а сами они поежились. — Мия, Гуфель, поднимитесь! Раздался голос позади парочки, преклонившей колено. Воины выпрямились и обернулись. Они уже давно привыкли, что увидеть движение господина никому не дано. Особенно сейчас, когда он, наконец, прорвался на срединную стадию. «Господин, ваш прорыв затянулся?» Первой заговорила обеспокоенная Мия. Третья. «Все хорошо, не волнуйся», усмехнулся Лайтус. «Просто мне посчастливилось пережить высшее просветление, поэтому я там так долго и пробыл». «Я рада за вас». «Но, смотрю...» Покосился первый на неподвижную гаргу, седьмая, замершую в поклоне. «У вас это время прошло не так радужно». «Позвольте доложить, господин», раздался неживой голос Гуфеля, четвертый. В обители случилась серия взрывов на каждом этаже, кроме нулевого и небесного. С Суммарно погибло 2617 учеников, все из фракции. Взрывались дарганы кровавого когтя, принадлежащие к фракции седьмой, «Используя для этого всю внутреннюю энергию, всю энергию души и особые запрещенные препараты!» На лице Лайтуса промелькнуло удивление. «Причина?» — спросил он. «Точная причина неизвестна, но во время взрывов я был на арене первого этажа» где в тот момент собралось наибольшее количество рейтинговых учеников всей обители. И мне удалось нейтрализовать одного Даргана, прежде чем он разрушил свое тело. Дальше я подставил его под один из взрывов и позволил умереть от внутренних травм. Голову я его защитил» так что затем мне удалось воскресить ученика в качестве разумной нежити. После этого от трупа удалось узнать, что он и еще девяносто девять подчиненных седьмой по ее приказу отправились в Галайскую Северную Пустошь, дабы следить за вторым. Четыре месяца их задание проходило нормально, но затем вся сотня бесследно исчезла. Полтора месяца назад они все одновременно вернулись и скрылись в обители, не сообщив своей хозяйке ничего. Я начал следить, а через несколько дней произошли взрывы, перед началом которых каждый смертник прокричал следующее. «Это первое предупреждение!» «Тсс!» — поморщился первый. Его чуть ли не затрясло, но он все же сдержался. Прикрыв глаза и помолчав пару минут, он спросил. «Это правда?» Все знали, кому предназначен этот вопрос. «Да», — громко ответила Гарга, не вставая. Девушке было плевать на своих подчиненных. Такова суть большинства Дарганов из ненасытных хищников. Однако она нарушила приказ первого, и это ее страшило. «И я спрошу...» «Заткнись!» — рыкнул Лайтус. «Я не хочу тебя больше слышать!» гофель реакция охранителя на происходящее!» «Никакой, господин!» «Как я и предполагал...» — подумал первый. «Опять ему все сходит с рук. А ведь это уже не просто нарушение законов обители, а атака на нее!» «Ясно. Тогда я еще раз повторю, второго мы не трогаем и даже не следим. Если кто-то вновь посмеет нарушить мой приказ, я лично разрушу его фундамент и выброшу из обители». «Донесите это до каждого из десятки», – процедил Лайтус. «Мия, займись завершением подготовки игр». Я хочу начать их уже через два месяца. И да, собери совет через неделю. Слушаюсь. Свободны. Скрывшись во тьме коридора, эльф пытался подавить злость. Злость на самого себя. На свою слабость. Ведь, вспоминая о втором, Лайтус каждый раз едва ли не дрожал от ужаса, поскольку невольно вспоминал тот злополучный бой, после которого он и занял свое место. А поединок тот был примечателен тем, что, как бы первый не старался, ему даже задеть второго не удавалось. Казалось, словно заклинатель играет с ребенком. Его противник мог легко победить, в любой момент завершив сражение. Однако в итоге сдался, позволив Лайтусу подняться и вот теперь этот бой словно с заноза засел в разуме эльфа возникая перед глазами каждый раз когда тот вспоминал о втором пробуждался скрытый страх парня чудовище проклятое чудовище как вообще может существовать настолько сильный заклинатель ибо чего он попал в обитель именно в мо поколение гневался первый Так еще и эти идиоты никак не могут понять моих слов. Неужели они действительно считают, что хоть что-то сумеют ему сделать? Они ведь в действительности тоже сражались со вторым. Каждый из десятки. Вот только сколько бы я ни спрашивал, никто о подобном ничего не помнит. Только я. И даже когда я пытаюсь рассказать этим идиотам об истинной силе второго, меня словно никто не слышит. Что он сделал с их мозгами? А что главное, это я сумел выдержать его силу? Или он намеренно меня пожалел? Наконец, успокоившись и взяв себя в руки, Лайтус вздохнул. И вот что это было? Попытался переосмыслить он свое поведение. Паника. Истерика. Это точно был я? Бездна. «Похоже, больше тянуть нельзя. Не знаю, что со мной происходит, но чем больше времени проходит, тем сложнее контролировать эмоции. Значит, решено. Прямо сейчас отправлюсь в столицу. Нужно встретиться с отцом. Думаю, пиковый священный лорд точно сумеет мне помочь».